Глава 30 Ни о какой осаде не могло быть и речи. Это ведь подразумевает под собой блокаду Азова, на что у нас физически не хватало людей. Так что нам оставался только штурм. Причем с риском подставить спину под возможный удар врага, Арслан Бей вполне мог выслать сильный отряд, чтобы тот, подгадав момент, напал с тыла. Каланчи мы захватили по трем причинам. Первая – это банальная проба пера. Вторая – демонстрация туркам наших возможностей. И, наконец, чтобы обезопасить свой тыл. Что не говори о несколько сотен юночар при серьезной артиллерии, это весомый аргумент, которым лучше не пренебрегать». Опять же, отчего не уничтожить отдельные части противника, коль скоро предоставилась такая возможность? Да еще и при условии, что мы не потеряли ни одного человека. Разобравшись с колончами, оставив там по одному взводу при двух гаубицах в качестве гарнизонов, уфимцев продолжил движение и, переправившись через реку Азовку, вышел к крепости с южной стороны, наиболее подходящей для проведения штурма. Разумеется, турки это понимали, и данное направление являлось наиболее укрепленным, но это с лихвой окупается удобством. Что до бастионов, рва, укрепленного вала и стен, то с такой задачей мы уж как-нибудь справимся. И взятие второй каланчи продемонстрировало это воочию. Хотя, конечно, нас куда больше устроило бы попытайся Арсланбе Бей помешать нашей переправе. «Град уже зарекомендовал себя с исключительной стороны, и мы могли бы хорошенько проредить ряды обороняющихся. Увы, турки не предоставили нам такой возможности. Их хватило только на то, чтобы разрушить мост, и нам пришлось устраивать на плавной. В остальном мы переправились без малейшего противодействия со стороны противника». «Не сказать, что данный маневр обрадовал рядовых». Что ни говори, а им опять пришлось махать лопатами, возводя новый укрепленный лагерь. И это при том, что их стало на полторы сотни меньше. Вот такие у нас приключились потери личного состава, хотя в полку нет ни одного убитого или раненого. Пока личный состав обустраивался на новом месте, а надежды полковника Уфимцева на то, что его все же атакуют, таяли на глазах, я не отсиживался в тылу». «С одной стороны, бесполезное время времяпрепровождение, с другой, нечего туркам наблюдать за нами со стен, ощущая себя в полной безопасности. Поэтому я со своей группой переместился на правый берег Дона, оказавшись напротив крепости в ввиду порта. Ну или все же причалов, неподалеку от крепостного вала. Впрочем, это ничуть не мешало находиться у них четырем торговым парусным судам и двум грибным фрегатам. Еще парочка таких же в компании «Шестишебек» Стояло чуть поодаль на якорной стоянке. Грибной фрегат. Парусно-гребной корабль, имеющий артиллерийскую палубу, парусное вооружение фрегата. Шебека. Парусно-гребной корабль. Кто бы сомневался, что морские ворота будут охраняться и флотом в том числе. К слову, это увеличивает число защитников еще минимум на полторы тысячи бойцов. Не такая уж и мелочь. «Конечно, стихии морячков – абордаж, но если сойтись грудь в грудь, они и на суше не уступят янычарам. Да и пушки на их борту чего-то достоят, а корабельные топчи в мастерстве даже превзойдут сухопутных. Чуть в стороне, на берегу целый ряд лодок и баркасов. Немало их рыскало и по реке, некоторые отчаливали, уходя вверх по течению, иные, наоборот, возвращались». Азов поставляет достаточно большое количество соленой рыбы, и этот промысел здесь поставлен на широкую ногу. Именно донская черная икра в основе своей доставляется в метрополию и идет дальше на европейский рынок, потому что Турция не имеет выход к Каспию. «Словно и нет под стенами вражеских войск», наблюдая эту идиллическую картину, произнес Суханов. «И не говори, волк», — хмыкнув, согласился я. «Пора приучать компаньонов и холопов к новым позывным. Это непосредственно перед началом штурма оно было не ко времени, а сейчас уже вполне к месту». «Может, приблизимся и разворошим этот курятник?» – предложил Рудаков. «Все бы тебе кур гонять, лис», – подначил его Швецов. «Лис – это не потому, что за птицами бегаю, а отличаюсь умом и сообразительностью. Не то, что некоторые твердолобые, потому, наверное, кремнем и назвался». «Кремень, значит, крепкий и звучит куда лучше, чем хитрозадой. с легкостью вернул тот шпильку. Я не вмешивался, ни к чему. Подходы окрест контролируют холопы, так что пусть себе забавляются. Все одно дел для них сейчас нет. Вышли мы на холме в полутора верстах от крепости, вне досягаемости артиллерии турок. Но и до них достать мог только я. Дальность атаки компаньонов ограничивалась одной верстой. «Приближаться не будем, ни к чему лишний риск». и меня одного за глаза», — наконец произнес я, прерывая перепалку. Не откладывая дело в долгий ящик, я сформировал мощную булаву и врезал под ватерлинию одного из фрегатов у причала, а следом ударил ледяным шаром по второй. В смысле, запустил их по целям, которые они достигнут спустя 43 секунды. «Угу. Вот такое медленное плетение». Скорость у этих плетений сопоставима, всего-то 12,5 сажен плюс надбавки за ранги. Так что в случае атаки с дальней дистанции, как сейчас, возможно уклониться даже кораблю. Разумеется, если он в движении и атака замечена. Пока плетения летели к цели, я успел запустить еще несколько десятков маломощных огненных шаров. Слетая с моей руки со скоростью 2 шара в секунду, они слились в валую строчку. Но чисто мультфильм. Вот только происходит это в действительности, и несут они с собой смерть. Каждый из них по силе взрыва подобен ручной гранате. Разве только без осколков, если не считать и разбрасываемые комьи земли и камешки. Когда завершился откат булавы и ледяного шара, я запустил во фрегаты по второму гостинцу. Разве только поменял местами заряды. Затем вновь принялся метать шары со скоростью пулемета». «Ладно, самозарядной винтовки». «Какая разница? Главное, что получалось не так затратно и обещала навести шороху». Атаку заметили, на берегу поднялась суматоха, люди заметались в поисках укрытия. Я же, прекратив посылать маломощные заряды, начал менять плетение на более мощное. Решил поставить жирную точку. и шар ударили точно туда, куда я и целился». Борта кораблей довольно толстые, рассчитаны на артиллерийский обстрел, и пробить их не так просто. Но только не в моем случае. Плетение, сжатое до размера кулака, без труда проломило преграду, и в пробоину хлынула вода. Это не ядро, а потому не проникает в древесину, а выламывает ее. И как результат, пробоины получаются больше. Команда забегала по палубе, офицеры спешно отдают приказы. И должен заметить, паника не наблюдается и в помине. Экипажу не впервой спасать свой корабль, а от слаженности действий зависят их жизни. Поэтому трусы и слюнтяи на флоте не задерживаются. Во всяком случае и на военных и пиратских. Второй фрегат постигла подобная участь. И пусть туда прилетел заряд помощнее, урон от него вышел вполне сопоставимым с булавой. Я уже говорил, что против построек, и деревянных в том числе, шары не столь эффективны, как хотелось бы. Но пробоина вышла знатной и там. Следом на берегу начали рваться шары. Эффект скорее психологический. Их разрывы не причинили никакого вреда. Впрочем, я и не стремился нанести урон. Мы ведь собираемся захватить крепость, а потому нам лишние разрушения ни к чему». Главное ударить по нервам, дать понять, что они имеют дело с сильными одаренными. Об этом в первую очередь свидетельствует дистанция атаки. А то, что практически безлюдное основание вала подверглось обстрелу маломощными плетениями, так это только демонстрация. Впрочем, вскоре туда же прилетел и серьезный шар, снесший солидный кусок грунта, прикрывающего каменную кладку. Огонь, лед и воздух. Это должно создать впечатление, что против них находятся три высокоранговых одаренных. И как-то плевать, что Арслан Бей наверняка знает о наличии в окружении великой княгини Долгоруковой универсала. У рядовых и горожан однозначно сложится мнение о сильной троице. Наконец, повторные заряды булавы и ледяного шара достигли фрегатов, добавив экипажам головной боли и сведя их старания по спасению кораблей к нулю. Я ничуть не сомневался в том, что корабли вскоре лягут на грунт. А чтобы малость поубавить прыть у экипажей, активно спасающих свои корабли, я врезал по одному из них градом. Ледяные пули ударили по палубам, выкашивая находящихся там людей, попутно изрядно повредив такелаж. Сейчас откатится, и можно будет пройтись по второму фрегату. Шибеки атаковать этим плетением нежелательно, потому что там рабы, Грибцы находятся на верхней палубе и непременно при этом окажутся под ударом». «Шелест, а почему лед и воздух, а не огонь?» «Сомневаюсь, что при твоей силе ему удалось бы управиться с пожарами», — не удержался от вопроса Суханов. «На борту любого корабля непременно имеются огневики. Как правило, это командиры морской пехоты или абордажной команды. Причина как раз в том, что огонь является бичом для флота». Но наличие соответствующего одаренного плюс помпы решало вопрос с пожарами практически гарантированно. Разумеется, зависит от ранга огневика, но факт остается фактом. На флотах всех стран отказались от зажигательных снарядов. И причина вовсе не в каком-то там международном запрете. Это-то как раз никого не убедит, а в малой эффективности этого оружия. И почему фрегаты у берега, а не на якорной стоянке поддержал товарищ Рудаков. «Потому что я не собираюсь их сжигать, нам эти корабли еще поднимать и ставить под флаг ее высочества. А на мелководье с этим управиться куда проще», начал пояснять я. «Опять же, грибцы у турок непременно рабы, которых мы потребуем передать нам». «Думаешь, там все русские?» не удержался от вопроса уже швецов. «А нам без разницы, русские, французы, греки или еще кто». Мы собираемся предоставить шанс осесть в этих краях всем без исключения. Они пожелают, всегда смогут заработать и оплатить свой проезд на родину. Турок-то мы отсюда прогоним, в этом никаких сомнений. Но землей можно по-настоящему владеть и удержать ее, только если ее пашет крестьянин. Словом, нам нужно будет думать над тем, как заселить окрестности Азова. И тут уж чем больше народу, тем лучше. А то, что иноземцы, это не так уж и страшно. По обыкновению пожал я плечами. Команды спешно покидали фрегаты, все больше погружающиеся в воду. «Я отлично видел, что уводят и рабов, закованных в кандалы. Еще бы. Дорогой товар, между прочим. Одно дело, если казнить кого в назидание, а вот так бросить за здорово живешь, глупость несусветная и расточительство. Казалось бы, всего лишь две пробоины» которые вполне возможно заделать с помощью пластыря. Но, похоже, турки прекрасно отдавали себе отчет в том, что я не позволю спасти корабли, и их усилия приведут лишь к ненужным и безответным потерям. К тому же фрегаты после можно будет и поднять. Ну и к чему сейчас доводить до серьезных повреждений? Грохнуло орудие на одном из фрегатов, и в нашу сторону полетело ядро, которое взрыло землю далеко в стороне, да еще и со значительным недолетом. Все же серьезный разброс у местной артиллерии. Топчи внес поправку и пальнул из другой пушки. На этот раз отклонение оказалось не столь значительным, но опять вышел недолёт. На флотах довольно широко используют пушки, отличающиеся дальнобойностью. Это в немалой степени позволяет вести бой на большой дистанции, исключая использование среднеранговых одаренных. В то же время, согласно сегодняшней доктрине, тяжелые ядра куда предпочтительнее для проламывания бортов, чем бомбы. Я бы с этим поспорил. Но кто я такой, чтобы учить местных? Объясним на практике. Впрочем, наши-то снаряды будут не только взрываться, но и пробивать борта. А, ладно, чего сейчас-то об этом? Третье ядро дало наименьшее отклонение и не долетело до нас каких-то 200 шагов что неудивительно, учитывая наше нахождение на возвышенности. Похоже, это был предел, и капитан, наконец, успокоился. Другие, видя безуспешный опыт, и вовсе не стали палить почем зря. Тем временем корабли спешно снялись с якорей и заскользили вниз по течению под дружные удары весел. По вантам фрегатов уже побежали матросы, на шебеках поползли вверх реи, Так что грибцам недолго мучиться в одиночестве. Ну что сказать. В условиях, когда нечего противопоставить сильному одаренному, это правильное решение. Я и сам так поступил бы. Что толку от гибели с гордо поднятой головой? Разумеется, имелся еще вариант использовать высокоранговых одаренных. Но похоже, что после гибели той парочки янычар других столь же сильных бойцов в Азове попросту не осталось. Можно, конечно, прислать и из Константинополя. В конце концов, порталу без разницы, как далеко устраивать переход. На три версты, от крепости до двора Каланчи, или за тысячи. Усилия одинаковые. Но по всему, видать, мы пока не так сильно заинтересовали турок. Или к нам присматриваются после потери той парочки одаренных. По моим прикидкам, основанным на схватке с Мехмедом, их ранг был никак не меньше одиннадцатого. Просто они не ожидали, что наша шкура окажется настолько толстой. К слову, та парочка вызвала у меня кое-какие вопросы. Для начала, судя по форме, это были байрактары, эквивалент нашего прапорщика. Столь низкий чин при их рангах и в возрасте. Вот как-то не вязалось, потому что высокоранговых обычно старались выделить, обласкать и приблизить. А эти получались простые служаки. Шелест... «Ты им так и позволишь уйти?» – удивился Суханов, кивнув в сторону идущих по реке кораблей. «Далеко не уйдут. Встанут в море так, чтобы мы их не достали. На том и успокоятся. Отопить их!» Арсланбею понадобится транспорт, чтобы вывести людей. Опять же, рабы-гребцы нам совсем не помешают. На каждой шебеке их минимум по 80 человек. На фрегатах около полусотни. Выходит порядка 600 крепких мужчин, которые нам пригодятся». «А купцы и не думают отчаливать. Побегали чего-то, помахали руками и успокоились», — заметил Швецов. «Так их никто и не собирается трогать», — пожал я плечами. «Ладно, шорох он увели, пора и честь знать». Наконец принял я решение. Мгновение, и передо мной возник портал. Еще три хлопка, и такие же появились перед компаньонами. Я шагнул вперед, следом дымок, и портал за нашими спинами схлопнулся». «М-да. Возможно, мы вернулись и рано». Лагерь походил на растревоженный улей. Тут царила уже привычная суета, каковая возникала в конце каждого пятидесятиверстного перехода. «Ну, что тут сказать? Никто не обещал, что будет легко». «Ничего. Завтрашний день принадлежит мне с компаньонами и артиллеристами, так как предстоит бомбардировка турецких бастионов». «Сначала мы их загоним под веник, а после завтра с утра отдохнувшие и взбодрившиеся стрелки пойдут на приступ. Что-то мне подсказывает, что времени у нас осталось не так уж и много. А вообще, как-то уж слишком пассивно ведет себя Арслан Бей». «Разрешите, Ваше Величество?» Приоткрыв дверь рабочего кабинета, спросил Шишковский. «Ну чего ты заглядываешь, как нашкодивший кот? Заходи уж!» Кулизвал, звал, знать хочу тебя видеть», — с легким раздражением произнес император. Второе лицо тайной канцелярии вошел в кабинет и, подойдя к большому рабочему столу, за которым восседал самодержец, отвесил долженствующий поклон. Он имел право напрямую обращаться к императору, но все же предпочитал не прыгать через голову своего начальника и все свои соображения доносил до государя через Шувалова. Но тот посчитал вопрос достаточно скользким, чтобы брать ответственность на себя и выставил перед собой исполнителя. «Ты уверен в этом?» – приподняв знакомый лист бумаги, спросил Романов. «Так точно, Ваше Величество?» «Выходит, обошел-таки щенок и тебя, и всю твою тайную канцелярию?» «Не я начальник канцелярии тайных разыскных дел, Ваше Величество!» «Зубы не заговаривай!» «Удобно устроился!» «Твори что угодно, гуляй от вольного, а ответ держать иному!» «Простите, государь!» — поклонился Диак. «Как такое случилось?» Петр Иванович опять ткнул пальцем в бумагу, исписанную убористым почерком самого Шишковского. «Мальчишка умен, осмотрительный и изворотлив, о чем я неоднократно докладывал. Сумел-таки паршивец обвести меня вокруг пальца. Если бы не ваш приказ, мы бы взяли его под стражу». «Знаю», – махнув рукой, перебил его император. «Написано тут тобою не так уж и много». «Скажи, что он за человек?» «Умысел против трона имеет?» «Может обернуть оружие против России?» «Нет, ничего подобного нет и близко. Но уже одно то, что он из поскребышей сумел вырасти до десятого ранга, не он один такой сильный из низов вознесся». «И кому как не тебе это знать?» «Ты мне иной скажи. Мария одна против Батал Паши встанет. Он останется верен присяге?» «Тут сомнений никаких». Ярцев станет драться до конца, но я полагаю, что он владеет такими знаниями, каковых никак нельзя выпускать из-под контроля. А коли не выйдет подмять под себя, тогда уж он не должен достаться никому. Мне он и великая княгиня нужны там, где есть. Руки у меня европейскими державами связаны, а тут батал с етаганом в спину зашел». «Если хотя бы этот год они сумеют его на себя отвлечь, то на будущий турецкий султан и сам семь раз подумает, прежде чем затевать со мной свару». «Ты лучше скажи мне, Степан Иванович, если мальчишка поднимется до 11 ранга, сможешь взять его?» «Смогу, государь». Давид, считая голым, вышел против Голиафа, а сразил его. «Так что великая сила еще ничего не значит». «Только мне труп его без надобности». «Значит, вместо прощи мы возьмем сеть, а после умаслим до да убаюкаем. Только я полагаю, что брать его нужно немедля». «Немедля? Мне нужно с баталпашой решить». «Дикопольский полк, конечно, крепкий орешек, только у турок 50 тысяч янычар и 20 нагаев, да за спиной гарнизон Азова в шесть». «Два дня, много три, и турецкая армия будет под стенами крепости. Нагаи могут и скорее управиться». Так что, Долгоруковый, каждый боец потребен будет. И коли суждено им там лечь, я хочу, чтобы турки кровью умылись. Это сейчас самое главное, а потому следи. под подводи и держи руку на пульсе. Я все понял, государь. Вот и хорошо, что понял. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует...